Наконец он по поручению Сахнута следит за настроениями своих бывших земляков. Именно благодаря его усердию Сахнутовцам в последний момент удалось предотвратить отъезд из Израиля четырех семей. Слово «шенбет» заставляет бывший холем содрогаться даже за пределами Израиля. Обитатели венского дома на Мальцгассе-1 сказали, С ужасом вспоминают, как их жалкую обитель неожиданно посетил Герш Пайс. Многие ещё в Израиле были наслышаны о фанатизме и жестокости этого жандарма, назвавшегося, правда, в Вене дипломатическим работником. С беженцами он предпочитал объясняться только в присутствии детей, которых с первых же выкриков доводил до плача. Угроза за угрозой сыпались из его уст вам удалось выбраться из нашей страны, но тем, кто захочет последовать вашему примеру, это не удастся. Мы найдём средства воспрепятствовать им. Учтите, у нас найдутся люди, которые не побоятся прикончить любого, кто хочет убежать. Такие люди нужны, очевидно, Шембету и вне Израиля. Хотите их увидеть? сказал мне знакомый австрийский журналист. Посетите стрелковый тир фирмы Йоханн Шпрингер на Иозеф Гасс 10. Я пошёл по этому адресу. В те дни действительно говорили преимущественно на иврите, а главное, на глазах совершенствовали умение стрелять из пистолета по движущейся цели. И я понял, почему так дрожит за свою семью беженец Эльказар Газнешвили. Ему пришлось сбежать из Израиля дважды. В первый раз Он был спровоцирован и насильно возвращен в Израиль с поистине иезуитским коварством. Долго и безуспешно добивался Газнышвили разрешения на поездку в одну из западноевропейских стран. Ему беспрестанно отказывали, хотя Эль-Казар утверждал, что после свидания с земляками из Грузии вернется в Израиль. Но шимбетовцы были неумолимы. И совсем неожиданно, когда Газнышвили уже потерял всякую надежду, ему разрешили выезд. Можешь полететь как турист, только сразу же купи билеты на обратный самолет. Не имея иного выхода, Газнышвили согласился. Он не знал, что в выданном ему туристском документе по-немецки значится «Податель села направляется в один из западноевропейских филиалов Сахнута». Установив, что Эль-Казар не собирается возвращаться в Израиль, сахнутовцы избили его. Но и это не сломило воли беженца. Тогда сахнутовцы насильственно сделали ему наркотическую инъекцию и в бессознательном состоянии посадили в самолет. Очнулся Газнышвили уже в израильском аэропорту Лотт. «К какому же выводу приводят нас эти и им подобные злоключения Момиствалова, Блувштейна, Урмана, Рейзина?» и Асибашвили, Бурштейна, Каручеру, Геца, Газнышвили и многих других бежавших из израильского рая людей. Вывод один. Из тысячи бывших советских граждан, стремящихся покинуть оказавшееся для них злой чужбиноизраильское государство, осуществить свое стремление удается буквально единицам. Тем, кто не только может кое-как выпутаться из долговых сетей, но и получает редкую возможность использовать такие обстоятельства, как пропажа багажа, тяжелое заболевание и даже смерть члена семьи. Например, бывший москвич Каплан и бывший сухумец Шамилашвили вырвались из Израиля только тогда, когда их жены в отчаянии покончили с собой. Но даже им пришлось преодолеть иезуитские препоны сионистской машины, работающие на то, чтобы любыми средствами удержать Олим в Израиле. Вот почему из 302 семи евреев, подписавших присланное в Вену письмо, покинуть Израиль удалось с огромными трудностями только 28 семьям. Но если беженец в конце концов добирается до Рима, Никозии, Вены, то и в этих столицах к нему угрожающе тянутся длинные руки сахнута. Именно они эти зловещие руки потянули Габо Ханашвили и Зою Жвитяшвили на скамью подсудимых венского суда Слушается дело по обвинению Уже вырвавшись в Вену, Габо и его свояченица Зоя узнали о горьчительной вести